Опек. Это была самая томительная ночь из всех проведенных Ларан в больнице доктора Равино. Минуты тянулись бесконечно и нудно. Когда настигшейся в комнату знакомая музыка, Ларан нервно прохаживалась от окна к двери, из коридора послышались крадущиеся шаги. У неё